Глава 39. Как Эзоп с помощью логики спас своего хозяина от разорения? Любому школьнику известна басня «Ворона и лисица» о том, что с помощью лести и лживой похвалы можно так захвалить собеседника, что он потеряет осторожность и совершит действия, о которых потом пожалеет. Хотя считается, что эту басню написал Иван Андреевич Крылов, первоначальный сюжет придумал не он, а греческий баснописец Эзоп, живший более двух тысяч лет до Крылова. И хотя у Эзопа вместо вороны был ворон, а вместо сыра у птицы в клюве мясо, суть рассказа от этого не меняется. Эзоп, хотя был рабом, тем не менее являлся очень мудрым человеком, склонным к образному мышлению и логическому анализу происходящего. Анализ его жизни и творчества показывает, что у Эзопа были развиты обе формы интеллекта, и логический, и эмоциональный. И если в его баснях мы видим проявление образного мышления и эмоционального интеллекта, то его поступки и размышления показывают наличие хорошо развитого логического мышления. Примером последнего является история о том, как с помощью логики Эзоп спас своего хозяина от неминуемого разорения. Однажды его хозяин по имени Ксанф в процессе дружеской попойки так напился вина, что стал непомерно хвастаться. Он начал утверждать, что может выпить какое угодно количество вина, чем воспользовался его сосед, который стал провоцировать Ксанфа демонстративно сомневаться в его способностях. Ксанф, будучи хвастливым и недалеким человеком, не заметил ловушки и продолжал утверждать, что способен выпить любое количество вина или другой жидкости. «А большую амфору выпьешь? Запросто. А пифос выпьешь? Сноска. Пифос — глиняная бочка вместимостью 300-500 литров». «Конечно. А море выпьешь? Да запросто», — отвечал Ксанф, еле ворочая языком. В итоге собутыльники поспорили в присутствии свидетелей, поставив на кон все свое имущество А утром к Ксанфу явился его сосед в сопровождении друзей и потребовал или выполнить обещание или расстаться с домом и рабами. Понятно, что протрезвевший Ксанф был в отчаянии, так как понимал, что выпить море он точно не сможет. Но мудрый Эзоп пообещал выручить хозяина, если тот пообещает за это отпустить его на волю. И вот тут баснописец совершил роковую ошибку не взял с Ксанфа письменного обязательства выполнять свое обещание, а поверил ему на слово. Он выручил своего хозяина, и тот сохранил все свое имущество в целости. Как он это сделал? Решение оказалось на удивление простым, только вот догадаться до него смог только Эзоп. И так он прошептал что-то Ксанфу, и тот, приободрившись, взял большую кружку и сказал изумленному соседу и его друзьям, что готов хоть сейчас идти и выполнять свое обещание. Те подумали, что у соседа от горя помутился разум, и он не понимает, что вознамерился делать, ибо готовность выпить море выглядела безумной. Тем не менее Ксанф в сопровождении толпы любопытных греков подошел к берегу Эгейского моря, зачерпнул кружку соленой воды и поднес к губам, как бы собираясь сделать первый глоток. Затем он вдруг остановился на мгновение, как бы что-то вспомнив и обратился к коварному соседу: Напомни мне, приятель, что я тебе вчера обещал. «Выпить море», — злорадно ответил сосед. «И все?» «Да, и все. А разве этого мало?» «Отлично. Я готов сделать это хоть сейчас, но в нашем уговоре не было обещания пить содержимое рек и многочисленных ручьев, которые впадают в это море. Поэтому я прошу тебя отделить речную воду от морской, и я готов выпить то, что останется». Человек, с которым он спорил, немного помялся и ответил, что не может этого сделать. На этом спор и закончился. Местный судья подтвердил, что в нем нет проигравшего. Ксанф сохранил свое имущество, и разочарованные зрители разошлись по домам. А неблагодарный и лживый Ксанф не отпустил на свободу своего раба, сказав, что Эзоп может ему понадобиться в другой раз, если он опять в пьяном виде даст столь же неразумное обещание. Раз уж мы в этой истории разбираем жизнь баснописца Эзопа, то, как принято в баснях, завершим ее моралью. Первое. Пьянство может быть источником больших проблем, и не стоит затуманивать свой разум алкоголем, чтобы не попасть в просак Второе. Из любой, даже самой сложной ситуации можно найти выход, если не терять надежды и использовать разум и логику. Третье. Не стоит уподобляться неблагодарному ксанфу, а следует за добро отвечать добром.